Глава шестая. «Ты в своём уме?» — прошипел Элиар, едва они оказались в южном крыле. «Совсем спятил? Вот так, в лоб. Мы с Телем такую изящную комбинацию придумали, а ты взял и всё испортил». таран поморщился. «Это всё равно надо было сделать». «Да, но важно, как сделать?» Мы собирались осторожно и исподволь постепенно подготавливая совет к мысли насчёт Тиля. «А ты что натворил?» «Это было неразумно», — тяжело вздохнул Теренель. Первый упрёк, который он позволил себе отпустить в сторону сына. Таран поджал губы. «Отец, хватит. Что сделано, то сделано». Тиль повернулся, чтобы уйти, старательно прячу досаду, но был остановлен твёрдой рукой сына. «Нет, отец, я всё сделал правильно». «Как же!» — возмущённо фыркнул Элиар. «Ты бы ещё сказал им, что притащил сюда ясень, и через пару часов он, если ты захочешь, превратит этот дворец в твои личные чертоги. А если надо, то опутает весь Эолар и создаст из него второй проклятый лес. Только хмеры будет не хватать» хотя при определенном усилии, я думаю, он даже их тебе вырастет и предоставит на блюдечке, голодных, свирепых и очень покладистых. После чего тебе вполне можно будет думать насчет завоевания Аляры и подчинения себе любимому всех четырех материков. Как вам такая идея, а?» «Это было правильно», — упрямо повторил Таран. «И в отношении Элланы тоже». «Тьфу!» — только и сказал Светлый. А Теренель снова вздохнул. С Эллом он, как ни странно, на этот раз был согласен. «Отец, послушай». «Не надо. Я сейчас не слишком хороший собеседник». «Нет, ты должен меня выслушать». Настойчиво развернул Тиля за плечи тара Я много думал и пришёл к выводу, что мы совершили ошибку, когда намекнули Элани на Элла. «Ну, наконец-то дошло», — обрадовался Светлый. «Да помолчи, дай слово вставить». «Ах, пожалуйста, пожалуйста. Только в следующий раз заранее меня предупреди, когда решишь всё переиграть без моего участия». «Эл». «Всё, умолкаю». Элер примиряюще поднял руки и всем видом показал, что от него больше ни слова не услышат, ни упрёка, ни возгласа, ни даже намёка на недовольство. «Отец!» таран пристально посмотрел на неподвижного Теренеля. «Пойми, Элане нужно было сказать насчет огня. Я все понимаю. Я вижу, как ты на нее смотришь, и не возражаю, но...» «Пожалуйста, пойми, без Рун ты не сможешь быть с ней, а без ее согласия никто не станет этого делать. Мы поклялись, помнишь? Мы предупредили твой совет, что за нарушения будут уничтожены все...» Кто только посмеет заикнуться об изменении. Абсолютно все, невзирая на статус, возраст и заслуги перед лесом. Ты создал новый закон. Ты обрёк изменения на гибель, помнишь? А теперь собираешься сам же всё и разрушить? Владыка Лаэрта сжал кулаки. Руны — единственный способ для Иланы. А ты у неё спросил? Это не больно. — нахмурился Теренель. — Мы научились гасить боль. Ей будет гораздо проще, чем в своё время Мирене. Таран снова вздохнул. — Да как же ты не поймёшь? — Хорошо, попробую по-другому. Он пару секунд помолчал, собираясь с мыслями. — Представь, что случится, если мы сейчас умолчим про огонь, сделаем вид, что готовы на династический брак, все твои планы исполнятся, и Лана действительно согласится выйти за тебя замуж. Причём согласится по доброй воле, поскольку ты сумел её очаровать и вызвал искреннюю симпатию. О большем пока не говорю. Для этого требуется время. Теперь представь, что Адрас тоже одобрит ваш союз и устроит грандиозный праздник в честь любимой дочери, а на время церемонии бракосочетания превратит свой дворец в один огромный карнавал. «Все случится так быстро, как ты того пожелаешь. Будет музыка, цветы для невесты, много тостов и игристого вина. Будет вечер, а за ним и ночь. И много слов, когда после обряда ты поведешь жену в ваши общие покои». «Я согласен, это прекрасная мечта. Но ответь мне, что ты скажешь своей любимой, когда придет время для объятий, и она потянется к тебе, ожидая взаимности?» «Мы проведем ритуал раньше», — буркнул Тиль, отводя глаза. «Где? Во дворце? Накануне церемонии?» «Почему нет?» «А если что-то пойдет не так?» — покачал головой Таран. «Если Эллана перенесет его плохо? Если нам помешает то, что она рождена на Алиаре, или наши руны подействуют на нее не так, как на Мирену?» Владыка Темного Леса вздрогнул. «А если Адерас об этом узнает? Если сама Элана в последний момент усомнится или передумает? Ты хоть раз говорил с ней об этом? Предупреждал о последствиях и о том, что руны изменения, будучи нанесены однажды, больше никогда не покинут ее тело. А сам процесс? Хорош же ты будешь, если жена вдруг спрыгнет с алтаря и в ужасе побежит за помощью». Ты хоть подумал, что она не имеет никакого понятия насчёт изменения? Подумал о том, что она не знает, какую боль причиняют наши руны? Подумал, наконец, что с ней всё может пойти по-другому, и даже если она согласится, то просто не будет к этому готова. А если и будет, то не к тому, что во время ритуала надо сохранять полную неподвижность. Как считаешь... Ей понравится, что кто-то из наших будет видеть её обнажённой и начнёт чертить на её коже руны. Понравится, если ты сам решишь это сделать, а потом ей будет до конца жизни сниться это в кошмарах. Понравится, если что-то мы не предусмотрим, и с ней произойдёт то же, что и с Литой. Тиринель побледнел. «Мы не допустим...» «Нет, конечно», — устало сказал Таран. Но и гарантии мы, в общем-то, дать не можем. Всё может пойти не так. Другой мир — другая магия. Мы давно уже не принадлежим, Алиаре. Пойми, проводить ритуал здесь опасно. Во дворце Адроса слишком много посторонней магии. Один сбой, и всё окажется под угрозой. А к нам Иланну никто не отпустит. В первую очередь Адроса. Разве что сбежать, пока все будут увлечены другими вещами. Но в этом случае, сам понимаешь, о хороших отношениях речи идти уже не будет. А то нас ещё и обвинят в похищении члена правящей семьи. Нет, отец, так нельзя. Если ты мне не веришь, то представь, что бы сделала со мной белка, если бы я попытался провернуть подобное без её согласия. Элиар поюжился и инстинктивно огляделся. Нет ли где этой дикой хмеры? От неё всего можно ожидать. Даже того, что вдруг спрыгнет сверху и как даст по шее за подобные выкрутасы. Тем более, один раз с ней посмели обойтись некрасиво. Что из этого получилось, все они знали. Таларан вон до сих пор из могилы выкопаться не может. А если она узнает, что они тут напридумывали, пока её не было? Светлому стало не по себе». «Хорошо, я понял», — дрогнувшим голосом согласился Тиль, видимо, подумав о том же. «Тогда стоит закончить договор и побыстрее вернуться. Не уверен, что Адрас снова рискнет поставить этот вопрос». «Элана поймет», — улыбнулся Таран. «Она умная и смелая женщина. Раз уж она рискнула в одиночку прийти на Леару, думаю...» «Вам следует поговорить. Только на этот раз предельно откровенно». «Спасибо, не надо». «Надо, отец». Таран улыбнулся шире. «Она должна знать, чем мы опасны и почему это именно так. Должна понимать, что иногда мы при всём желании теряем над собой контроль. Должна видеть, что ты уважаешь её мнение и подумать над тем, что способ для вас быть вместе — «Существует, если, конечно, ты ей не безразличен». «Если...» — пробормотал Тиль, неловко отворачиваясь. «Ты прав. Если...» «Это, пожалуй, самая главная проблема». «Ты плохо знаешь женщин». «Я плохо знаю», — мрачно покосился на сына владыка Лаэрте. «Ты, ты...» — тихо рассмеялся Таран. «Возраст здесь не имеет значения, а ты хоть и живёшь дольше, всё-таки прости за откровенность, пока ни разу не был близок к тому, что называется любовью. Это не в обиду тебе сказано, а к тому, что если Элана не бросается к тебе на шею и не кричит о своих чувствах, это совершенно ничего не значит». Бел, к примеру, из меня душу едва не вытрясла, когда я признался, что с ума от неё схожу. Я уж подумал, всё, кончилась моя жизнь. Никакой пары, никакого будущего, никакого счастья. Она выругалась и пообещала, что убьёт, если я немедленно её не поцелую. Ильяр с интересом обернулся. Удивительно, что ты после этого ещё живой. Сам порой поражаюсь. Эх, везунчик, если бы не Бел, остались бы от тебя одни подмётки. И в лабиринте, и позже, и вообще. «Помалкивай», — беззлобно фыркнул Таран. «Если бы не бел, не видать бы тебе Милли, как своих ушей. И вообще, кто-то до сих пор бродил бы по моему лесу непрекаянным призраком, если бы она не надумала вытащить его с того света». «Насчёт этого не спорю. И насчёт Милли тоже». Хотя к её появлению ты тоже слегка приложил э, руку. Всё, пошёл вон отсюда!» — беззлобно пихнул побратимо тёмный. «Лучше придумай, что сказать вечером о портале. Чует моё сердце, Аверон захочет его осмотреть. Или потребует, чтобы мы обучили обращению с огнём его магов прямо сейчас?» «Я уже думаю». «Кстати, ты заметил, что у них нет полноценных хранителей?» Тарен пожал плечами. «А зачем они?» «Хроники у них никто не прячет. Магов полно в любом роду, посильнее, послабее, каких угодно. За рассеиванием сил следить не надо. Никакой угрозы для перворождённых в этом мире давно нет. Боевая магия не в почёте, всё направлено на созидание». А если есть какой-нибудь Рен-Аверан со своей огненной стихией, так и пускай балуется. У владыки достаточно сил, чтобы щелкнуть его по носу, если взорвется. Когда-то им и три рода было не проблемой щелкнуть по носу. Вот именно что было. Наконец усмехнулся Теренель. Как считаешь, что случится, если с нами попробуют поступить так же, как с ними? «Ничего», — ухмыльнулся Элиар. «Если создатели не надумают навестить этот мир после шести тысяч лет молчания, любой из моих хранителей легко одолеет целый род местных магов. А если придут ещё и твои?» «Никаких ссор», — оборвал его мечтание Таран. «Мы пришли сюда не за этим. Сходи, взгляни, как дела у Лана, и добились ли они чего с Тушкой Дирсы. отец «А нам с тобой стоит навестить ясень». Теринель кивнул. «Идем, заодно расскажешь, что за сон тебе такой странный приснился, и каким образом ты прошел по памяти рода аж на девять эпох назад». «Сплетничать собрались, да?» подозрительно покосился на родственников Элиар. «Ну и ладно. Я с Бел потом сам поговорю и все у нее выведаю». «Бел здесь нет». Честно ответил Таран. «В смысле?» «В прямом. Её до сих пор нет во дворце. Она сказала, что не вернётся, пока мы не закончим с договором». «А как же...» «Вот так...» Хмыкнул тёмный, не вдаваясь в подробности, и первым двинулся прочь. «Эй, но ты же сам сказал, что видел её!» Крикнул ему вслед Элиар. «Да, во сне. Но твоя аура...» «А что с ней?» «Торг! Да ничего!» — окончательно взвился Элиар. «Ничего такого, что заставило бы меня беспокоиться!» «Так это ж хорошо!» — усмехнулся Таран. «Чем ты недоволен?» «Тем, что ничего не понимаю!» «Просто поверь, сбел Белл всё отлично, она недалеко, если потребуется, в любой момент сможет дёрнуть тебя за ухо. Но на глаза не покажется» не хочет осложнений с местными. Эл проворчал что-то неразборчивое, насупился, заподозрив, что ему дурит голову, и, отмахнувшись, от побратима ушёл. Ну их с этими тайными загадками. С Белл никогда не было всё ясно, а теперь, когда появился Тор, от неё можно ждать чего угодно. Так что Торг с ней потом сама всё расскажет. А начнёшь настаивать, не поймут». Сирениэль, проводив его долгим взглядом, повернулся к сыну. «Разве у нас появились от него секреты?» «Пойдем», — вздохнул Таран, направляясь в дальнюю комнату. «Я хочу открыть тебе память. А ты сам решай, стоит ли говорить Эллу или лучше подождать». «Все так плохо», — насторожился владыка Лаэрты. «Скорее странно. Но сон непростой даже с учётом того, что там успела побывать моя жена. Что она хотела? Чтобы я перестал себя загонять и выспался, наконец, — пожал плечами таран И? И я не стал. Почему? — с интересом покосился на сына Тиль, на что таран только усмехнулся. Я что, дурак спать в такое время? О, тогда всё ясно, — хитро прищурился владыка Лаэрта. «А ты уверен, что это был только сон, и что твоя аура не пришла в порядок сама по себе?» Таран вместо ответа зашел в комнату с приветливо зашелестевшим ясенем, без удивления принял от него три ореховых скорлупки и мягко улыбнулся. «Насчет бел я уверен», — прошептал он раз за разом, читая эльфийские руны. «Все же разгрызенные орехи не падают с неба а вот насчет остального хочу чтоб ты тоже это увидел ирения эль тут же кивнул давай попробуем только хочешь совет какой когда в следующий раз усинешь сильно мгновение замолчал и таран вопросительно изогнул бровь и если вдруг все получится то передай бел от меня привет где-нибудь между страстным поцелуем и крепкими объятиями. Отец, а если ты не уверен до конца, сон это был или нет, то положи с вечера под подушку пару орехов, а потом проверь, так ли ты хорошо в себе разобрался. В конце концов, в жизни всякое бывает, даже такое, что на скорлупе сами собой появляются эльфийские руны. Таррен изумлённо моргнул, никак не ожидая от отца подобного напутствия, но Терриниэль лишь тихо рассмеялся, после чего посерьёзнел, осторожно присел на услужливо приподнявшийся ясеневый корень и повелительно кивнул. «Я готов тебя принять». Спустя два часа они сидели в одной из комнат южного крыла и задумчиво изучали неуловимый для простого глаза танец ясеневых листьев на одной из стен. Тириниэль уже довольно долго был погружен в размышления. Таран рассеянно вертел в руках ореховую скорлупку. Зеленый ковер у него под ногами то и дело начинал ходить мелкими волнами, словно чуя нетерпение хозяина, а напоенный лесными ароматами воздух едва не гудел от скопившегося напряжения. «Что это за место?» Наконец нарушил затянувшееся молчание владыка Лаэрта. Таран встрепенулся. «Ты про сон Скальные берега, конечно». «А статуя? Та самая?» «Думаю, да», — кивнул Таран. «Она слишком живая, чтобы быть плодом моей фантазии». «Согласен». Тиль медленно отпил из хрустального бокала и едва заметно нахмурился. «Насчет бел я, кстати, не уверен. Уст тебе все еще нет». Следов чужого воздействия тоже. Если это действительно была она, то почему всё так странно переплелось? Даже я не могу отличить, где закончился сон, а началась реальность. Такое впечатление, что и она там была. Или же ты так хотел её увидеть, что увидел по-настоящему, а воспоминания наложились на сон? «Не знаю, сын». Теперь действительно не знаю. Что сам думаешь? Я вижу этот сон каждый день с тех пор, как исчезла белка. Иногда она просто стоит напротив. Когда-то отворачивается и уходит. Однажды растаяла прямо у меня на глазах, а вчера вот сама подошла. Она могла заставить тебя увидеть этот сон. «Ус нет, ты сам говоришь», — вздохнул Таран. Да и я не почувствовал. А её помню хорошо. Моё тело помнит. И от орехов пахнет мёдом. Я не мог перепутать. Тогда почему статуя всегда одна и та же? Почему они обе так похожи? Не знаю. Помрачнел Таран. Даже предполагать не хочу, потому что такое тогда получается. Просто так ничего не бывает. Причём тут мать драконов? «И почему у меня сложилось впечатление, что бел там действительно была, а ты какое-то время смотрел её глазами?» Сириниэль прикусил губу. «Или это был кто-то другой?» «Мы всё ещё мало знаем о Создателях. Слишком мало для того, чтобы делать какие-то выводы». «Но их сила просыпается», — возразил Таран. «Ты тоже это чувствуешь». Видишь, каким раздражительным стал Эл, на него это не похоже. «С моим огнём тоже творится что-то непонятное», — согласился Теренель. «То готов вспыхнуть от малейшего ветерка, то напротив никак не дозовёшься». «Да, что говорить, если уж Эл с его спящим даром реагируют, то нам с тобой придётся быть вдвойне осторожными». «У Элла дар уже не спящий». Если помнишь, я его пробудил. Он малоактивен. Это пока... Сумрачно предрёг Таран. Если так будет продолжаться, у него могут возникнуть проблемы. А почему-то выводит огонь из равновесия. Я ещё в прошлый раз почувствовал, но не так сильно. А сейчас... Кажется, Эл становится таким же вспыльчивым и непримиримым, как мы в юности. Только в отличие от нас он не понимает, что происходит. Я пытался вчера уточнить кое-что, так он надулся и ушёл. И сегодня, если ты заметил, тоже. Тиренель задумчиво повертел хрустальный бокал. А ещё я заметил, что на наших охотников это не действует. У них нет дара. В стригоне есть кровь белки. Конечно, всего капля. «Но в ней, если помнишь, и твоя кровь, и моя, слегка разбавленная». Таран неожиданно замер. «Ты думаешь, она тоже? А ты только сейчас сообразил?» — удивился Тиль. «Конечно, и Бел чувствует. В ней, считай, почти треть нашей крови, и, соответственно, магии твоей, моей, Таларана. А он, между прочим» он наследовал гораздо больше огонь, чем ты. Тебя, правда, выручает лабиринт, тогда как Белка этой силой пользоваться не умеет. Однако не забывай, твоя жена тоже приняла в себя магию огня, иначе у вас не было бы ни Тира, ни Милли, ни Тора с Тебром. Просто она, как всегда, первой забеспокоилась, хотя, возможно, не была уверена, что беспокоиться правильно». А поскольку в последние годы она себе вообще мало доверяла. Таран прикрыл глаза. Торг. Она побоялась сорваться. Скорее всего, поэтому и ушла. Подумать, посидеть в тишине и разобраться, в чем дело. Если Бел выпустит из-под контроля свою силу, последствия будут не меньшими, чем если сорвешься ты или я. В ней наша кровь. В ней кровь Трашка, Раша, всей стаи. Теперь добавились перевёртыши. Быть может, кто-то ещё, о ком мы с тобой понятия не имеем. Кто знает, как она жила эти двенадцать лет?» Таран переменился в лице. «Отец, я дурак!» «Ты просто плохо подумал. Бел всё ещё наполовину человек. Проклятие! Я должен был заметить, понять, помочь, наконец. Когда? Это же не сразу проявилось. А разговаривать в последнюю неделю нам было некогда. Сам помнишь, мы почти не спали. Такое впечатление, что Адрос решил испытать нас на прочность. «Но почему она не сказала мне?» — тихо простонал Таран. «Почему не пришла и не попросила помощи?» «Белл не любит просить», — напомнил Теренель. «Если тебя это утешит, то она и мне ничего не сказала. Но я, слава богу, не первый день живу и научился различать, где она шутит, а где сердится по-настоящему. К тому же, мне кажется, Белл сама не была уверена, что с ней что-то не так. Вот и отошла в сторонку, чтобы ни нам не мешать, ни самой не наделать глупостей. Таран обхватил голову руками. «Это неправильно. Я бы посмотрел, помог. Может, надо защиту какую поставить или убрать амулет? Вдруг Ясень помог бы?» «Если Бел ушла, значит, не помог». Медленно уронил Тиль, изучая солнечные блики на хрустальных гранях бокала. «Или случилось что-то еще» раз ей понадобилось уйти именно таким образом. Честно сказать, не знаю, что для неё важнее. Но раз она вернулась, то, видимо, свои трудности решила, или же нашла, что искала. В любом случае, это у неё надо спрашивать. Наше же с тобой дело выбрать подходящий момент и задать ей нужный вопрос. «Я попробую». Невесело кивнул Таррент но результатов не обещаю. А я ничего и не жду. Какой ты стал мудрый местами, если бы еще и с Эланой решил. Другим советовать проще, — хмыкнул Тиль. А что касается Эланы, то я подумаю, как ей объяснить. Правда, результатов, как ты сказал, не обещаю. Она ведь тебе нравится. Повернулся Таран, внимательно глянув на отца. — Тот кивнул. «Ты обязан с ней поговорить». «Все, хватит». Тиренель поставил бокал и поднялся. «Если уснешь сейчас, то постарайся припомнить свои сны поточнее. Если это случится поздно ночью, я тебе уже сказал, что делать. В любом случае попроси Ясень поставить на комнату дополнительную защиту и пройдись огнем по углам». «Зачем?» «Чтобы Дирсы не подкрались», — подозрительно серьезно ответил отец. «А ты куда?» «К Ланилю загляну», — усмехнулся владыка темного леса. «Посмотрю, как у него успехи. Может, ошейник сумел собрать или Дирсу нашу разговорил. Чем Торг не шутит? Все же он у Ленувиеля способный. Пожалуй, даже способнее Ларриэля». А когда они работают на пару с вертелем, то вообще загляденье. Такое впечатление, что они две половинки одной сущности, которая почему-то вздумалась отыскать себе двоих носителей. Ты прав, они, на удивление, хорошо ладят. У них магия отлично сочетается, несмотря на то, что Ланиэль тёмный и почти что хранитель, а вертель — целитель в сотом поколении». «Но это только подтверждает твою теорию, что все мы на самом деле один и тот же народ, а наша магия, какой бы она ни была и от кого бы ни досталась, в своей основе имеет очень много общего». «Спокойной ночи, Таран!» «Спокойной ночи!» — отозвался Таран, провожая глазами отца. Тот слабо улыбнулся, пользуясь тем, что никто не видит, а про себя подумал, что, наверное, все же не зря живет на этом свете, раз даже после стольких лет слышит в голосе сына неподдельную заботу. Тель порой даже сомневался, что подобное стало возможным, после стольких лет молчания, недоверия, обвинения и упреков, после полного разрыва, отречения. Ох, как он понимал чувство адреса, когда их старинам предки вернулись с островов смерти. Но как же тяжело признавать свои ошибки и делать что-то наперекор прежнему опыту. И как невыносимо трудно видеть, что вся твоя прежняя жизнь была бессмысленной, никому не нужной бравадой. «Я, может, и моложе многих местных», — хмыкнул Тиль про себя, — и, возможно, незаслуженно приобрел седину в волосах. Но, как оказалось, сама по себе ошибка ничто, если ты не сумел ее понять и исправить».